Глава пятнадцатая. Когда тишина стала тяжелой, я решила ее нарушить. «Далеко еще? «Да нет», — ответил Женя. «Надеюсь, за пару минут доскачем». «Ведьмин луг — странное место. Может и не пустить». «Сколько раз к нам любопытные заглядывали на участок, спрашивали про погост?» «Объясню им дорогу, а они назад быстро возвращаются. Не нашли пути. Кружили-кружили». И не попали куда хотели. Гляньте, машина на дороге. Дорогая, новая модель. Видел такую в журнале. В статье сообщалось, что к нам только летом поступит. За офигенные бабки! На этой иномарке уехала Маргарита, занервничала я. Спасибо, побегу на кладбище. Евгений открыл дверь. Двинем вместе. Верка, карауль-трактор. Жена неожиданно продемонстрировала покорность. «Хорошо». «Езжайте домой», — возразила я. «Сама справлюсь». «За тебя не волнуюсь», — спокойно пустился в объяснение Евгений. «Чего о чужой бабе заботиться?» «Валенки жаль. Маргариту твою ночью на ведьмин лук понесло. Ясно, не за ландышами прогулочка. Ты сейчас в какую-то историю ввяжешься. По кумполу огребешь. Опля, пля! нет виолы». Тело открыто бросать, неправильно. Швырнут трупешник куда поглубже, закидают снегом. Вместе с валенками. Ты мне никто, плакать не стану. А катанки дедушка делал. Мастер на все руки. Теперь таких чесанок не купить. Одно расстройство мне. И вообще, я в войсках дяди Васи служил. Войска дяди Васи, ВДВ. Так аббревиатуру расшифровывают десантники. Дядя Вася... Василий Филиппович Маргелов, командующий ВДВ в 1954, 59 и 61-79 годах. А у нас бывших нет. Даже в сто лет ты из рядов дяди Васи, и веди себя соответственно. Топай за мной. След вслед. Молчи! Я, которая слышала от Степана про ВДВ: Войска дяди Васи, прикусила язык и пошла, не говоря ни слова, глядя в спину Евгения. Когда мы оказались на кладбище, Евгений показал на цепочку следов. «Снег нам в помощь. Здесь не расчищают дорожки. Умеешь следы читать?» «Нет», — прошептала я. Евгений продолжил. «Тут стоял кто-то, обувь у него 44-45, вероятно, мужчина. Наверное, можно и женщину с такими лыжами найти, но чаще данный размер у парней. Вдавлены отпечатки сильно». Вес человека большой. Он тут топтался, потом появилась женщина. Узкий след, тридцать шесть, семь. Вес, наверное, как у тебя, слегка снег помят. Евгений наклонился, поднял фантик. «Конфетка импортная. На фантике ни одной русской надписи. Любишь импортный шоколад?» «Да», — кивнула я. «Российский уж очень сладкий». «Этот сделан во Франции». констатировал Евгений и понюхал обертку. «Я должен был родиться собакой. Всё мой нос чует. С коньяком, банбошка. А тут что?» Я послушно осталась на месте. Время шло, Женя не появлялся. Из леса, который чернел неподалеку, доносились какие-то звуки. Мне стало страшно. Ночь, дует ледяной ветер. На вилку накатило желание бежать, куда глаза глядят. Огромным усилием воли я заставила себя приблизиться к высокой каменной плите и зайти за нее. Стало теплее. Порывы пронизывающего бара, холодный порывистый ветер, теперь тормозило чьё-то надгробье. А Евгений всё не возвращался. В какой-то момент мне в голову пришла мысль. Может, мужчина вернулся к трактору и уехал? Бросил ведьму на кладбище? Нет, навряд ли. Женя не похож на подлого человека. Да и валенки он свои пожалеет. Виола же пропадет вместе с ними. Я тихо хихикнула и услышала странный звук, похожий одновременно на скрежет и царапание кошачьих когтей по стеклу. Я осторожно выглянула из-за стеллы и чуть не упала в обморок. На погосте тускло горели маленькие фонари. Поэтому хорошо увидела, что на могиле, которая находилась неподалеку от того места, где Евгений читал следы, из-под земли торчит чья-то голова и часть туловища. «Ну, ё-моё!» — прошипела башка. «Эй, баба-яга! Ау! Куда подевалась?» — сказал же, «стой на месте!» «Меня ищете?» — прохрипела я. Теперь еще появились руки, они оперлись о снег. И предо мной возник Евгений. Я выскочила из укрытия. «Как ты тут оказался?» Фермер чихнул. «Будь здоров!» — отреагировала я. «Да меня топором не зарубить!» — отмахнулся Женя. «Весь погост в снегу. А от того места, где мы с тобой вместе стояли, тропинка очищена узкая. Недавно ее отскребли, только-только. Снег валит, через пару часов от тропки следа не останется. И зачем ночью на погосте аллейку прогрызать, а?» Покойники гулять не пойдут. Родственники их сюда не заглядывают. Да и репутация у мертвецов гадкая. Погост старый, а церкви нет. Тебя это не удивило? «Не очень разбираюсь в православии», — призналась я. Женя похлопал себя руками. До того, как большевики богатую царскую Россию в нищий социализм силой затолкали, на каждом погосте имелся храм. Всякую шваль — актеров, циркачей, безбожников — Хоронили за оградой этой боговой делянке много лет, и где хоть маленькая часовенка, понимаешь? Не очень, призналась я. Евгений подошел к ближайшему камню, рукавицей счистил с него налипший снег, потом вынул из кармана телефон и навел луч фонарика на плиту. Читай, я прищурилась. Ванна Мактина Фёкла Прохоровна. «Тысяча восемьсот семьдесят восьмой, девятьсот восемьдесят третий». Я повернулась к Евгению. «Сколько же она прожила?» «Сто пять лет», — уточнил женский голос. Я вздрогнула и обернулась. «Просил же, пригляди за тягачом!» — покачал головой муж. «По этой дороге мало кто ездит, а уж ночью вообще не станут», — возразила жена. «Если ты решила, что мы с Виолой сейчас тут того самого, — пробурчал Евгений, — то в снегу холодно!» «Да ладно тебе!» — неожиданно мирно отреагировала супруга. «Ну, приревновала, ну, поорала. И что?» «Ничего!» — улыбнулся Женя. «За пятнадцать лет привык. Вера подошла ко мне. Фёкла — моя пра пра пра -бабка, знахарка, ведьма. Колдуны долго живут, что мужики, что бабы. — дополнил муж. — Батюшка в храме её отпивать не стал, — продолжила Вера. Она без креста ходила. На погосте лежат те, кто колдовством занимался. До сих пор порой кого-то привозят. Правда, редко. Фёклу положили в могилу к ее маме и бабке. Они все ведьмачили. А новеньких, тех, у кого тут никого нет, на том крае закапывают. Нехорошее место. Пошли лучше отсюда. Говорят, здесь души бродят, которых ни ад, ни рай не принимает. Гадости они всякие делают. «Можно сказками такое посчитать», — дополнил Женя. «Но меня, когда чуть в сторону отошел, кто-то в спину, как пнет, скатился в ложбину. Вылезти там не смог. Глубоко, ноги-руки скользят. Побрел по канаве, нашел, где выкарабкаться. «Там овраг», — сообразила я. «Мне показалось, что кто-то из-под земли вылезает». «Нет». «Под землю мне пока рано», — ухмыльнулся Женя. «Верка, возвращайся к трактору, залезь в него и сиди смирно, а мы пойдем по дорожке. Эк ее, снегом-то заносит». Евгений сделал несколько шагов вперед и обернулся. «Эй, Виола, чего стоишь? Чья машина на дороге?» «Возможно, Маргариты», — ответила я. «И где водитель?» — продолжил фермер. «Нету. Куда тетка подевалась? Мы следы тут видели». «Женские и мужские. И тропинка расчищена. Имеешь какие-то соображения по данному вопросу?» Евгений быстро пошел по дорожке, я поспешила за ним.